Глава пятая. «Кто вы?» Я внимательно следил за каждым жестом старушки от дуванчика. Луж при желании можно поймать даже в случайном движении головы или изменившемся взгляде. Ситуация слишком серьезная, чтобы оставить ее с недоговоренностями, прикрывающими двойное дно. Первый шок отступил, и мозг более-менее включился в рабочий процесс – «Сдается мне, этот вопрос звучит от тебя. А какой раз? Пятый? Сотый?» Бабуля щелкнула замочком радикюля, достала оттуда пачку беломор-канала, коробок спичек и буквально через минуту уже выпускала в потолок сизые дымные кольца, щурясь от удовольствия. «Эх, пришлось аж в 1970-й за ними идти, но оно того стоит». «Хватит!» – возникало устойчивое ощущение, все эти странные персонажи решили свести меня с ума. «Мало того, 41-й от этого пока не отошел, а вы еще мне очередную ерунду прибиваете. Какой 1970-й? Издеваетесь?» «Да ты, Ванька, успокойся. С тебя хватит того, что есть сейчас». А вот я могу, хоть в е хоть во времена Рюриковичей. Будущее закрыто в силу его отсутствия, а прошлое сколько угодно. Видишь ли, мы и демоны тоже связаны некоторыми условностями. Смех накрыл меня сразу же после слов одуванчика. Реально, я просто не стесняясь расхохотался в голос. Остановиться не мог. Аж до коликов в животе, честное слово. «Демоны? Отлично. И вы считаете, что в это можно поверить? Ладно, перемещение во времени. Окей, готов согласиться. Может, ученые придумали какую-то фиговину, способную это провернуть. Допускаю даже то, что есть возможность вынуть человека из одного тела и сунуть в другое. Но давайте сразу договоримся. Избавьте от чуши, от потусторонних силах. К этому я не готов. Демоны». «А не сатана сразу?» «Во-первых, человека никто никуда не совал, душу, да? Вот твоя душа сейчас здесь, а тело там?» Наталья Никонуровна неопределенно махнула рукой. «А во-вторых, как же вы одолели своей необразованностью, сатана? Не хватало ему еще лично работой заниматься. Ты, Ванька, опять совершаешь ту же ошибку». Пытаешься спорить и доказывать, а надо слушать. Все вот у вас, у людишек, через одно место. То есть вы, Наталья Никаноровна, хотите сказать, что являетесь демоном? Настоящим демоном? Типа из ада? А где же рога и хвост? Ну там, не знаю, огонь и Я откровенно насмехался. Конечно, бабуля заливает, это же ясно, как белый день. Судя по всему... Они тут все из себя шутники или просто делают из меня идиота. Почему, хочу сказать. Я конкретно об этом говорю. Рога. А вот оно тебе надо. Мне нет. С рогами можно и дома походить. Гораздо интереснее быть в теле человека. Это как бы объяснить вкусно. Вот видишь. Надуванчик вытянула вперед руку с дымящейся примой. Думаешь, у нас и есть такие радости. Да черта с два. Жарко, воняют серые грешники, Орут, как не в себя. Сил нет, насколько бесит. К обеду главная боль и изжога. Мессир вечно раздражен. Нет уж, спасибо. Любая работа только в радость. Я совсем не планирую тратить отведенное время на то, Чего и дома хватает. Хоть рога? На день-то да ходи, долго не протянешь, заметут. Но это твое желание, кто ж запретит? Вы, я погрозил Наталье Никаноровне пальцем. Вы это бросьте свои сказочки, давайте говорить по существу. А давай, кто ж против? Это вон ты время впустую теряешь. Бабуль затушила папиросу от деревянной ручки дивана, потом закинула бычок себе в рот. Задумчиво пожевала его и проглотила. А если это попытка доказать, что вы не человек, то не особо впечатлила, если честно. Жрать всякое дерьмо и люди гораздо. Больно ты мне нужен доказывать. Я тебе фокусник, что ли? Вкус нравится просто. Так-то перед тобой один из сильнейших представителей нашего рода. Бабуля приосанилась, демонстрируя свою сомнительную значимость. «Подождите, а Белиал? Он тогда кто? Тоже демон, если следовать вашей логике?» Поражала абсурдность нашей беседы. «Еще удивительнее, что я вообще об этом говорю сам, вслух. Кто бы предположил подобную ситуацию всего пару дней назад, рассмеялся бы этому человеку в лицо». Однако факт того, что в данный момент нахожусь реально там, где, где по всем законам логики и разума меня быть не должно, сдерживал огромное, просто огромнейшее желание послать сидящую напротив старушку в белой Вальке нахрен. Белял, а то ж кто? Демоны есть? Эрцгерцог, чтоб ему обосраться, навел легионы, солчь такая, выслужился. Наталья Никаноровна выплевывала слова с яростью. «Кем бы ни был клетчатый, на самом деле, похоже, одуванчик его ненавидит». «Зелен, гад! Второй после лицефера! Но ну, ничего, придут времена, когда миссир поймет, кого пригрел на груди!» «Черт что!» Я нервно хохотнул и обхватил голову руками. Виски сжимало заново нарастающей болью. Информация, которую сейчас слышал, категорично не хотела укладываться в мой мозг. «Так, ладно. Он демон, вы тоже. Как в этой схеме оказался я?» «А вот это, Ванька, интересная история. Ты в некотором роде ни при чем. Дел в твоем деде. Он имел неосторожность совершить поступок, который сильно скажется в будущем на расстановке сил». «Каких сил? Что еще за сила? «Может, достаточно уже мистики?» «Ох, да, ты же у нас неверующий, хотя кое-кого в своих словах упоминаешь. Но мы... мы о нем говорить не станем. Не хочу даже вслух произносить, да и нельзя мне. Ладно, давай сначала. Шахмат по-любому видел, так? Игровой поль представляешь. Ну вот все вы, люди, имея в виду, это фигуры». Только кто-то пешка, а кто-то королева или ферзь. Кто-то проживет свои отмеренные годы и растворится удобрением в земле. Никому неизвестным. А кто-то станет главной фигурой. Каждые сто лет у нас шахматная партия. Ходят белые, потом черные. Понимаешь? Каждый год у нас есть традиция. Мы с мужиками ходим в баню. От чего то совсем не к месту вспомнилась эта фраза. Из старого фильма. «Какая баня, Иван, соперись. Сейчас Лизка вернется, не поговорим». Бабуля сурово нахмурилась, а потом икнула, выпустив облачко дыма. «Говорю же, изжога. А ты нерв делаешь». Она не знает. Слова Ализоньки вызвали в душе легкую грусть. «Все же хороша девчонка. Если мы будем работать вместе, то это скорее минус». Не завожу романы на работе, а вот с ней хотелось бы очень завести что-то приятное. Нет, э, не знает. риск и правда ведьма, но в истинный ход событий мы не посвящаем людей, которые являются пешками. Ладно, каждые сто лет, ну а дальше? Так вот, дед твой в этой партии оказался ферзем, самой сильной фигурой. Твоя задача не допустить случиться одному, Весьма важному событию. Подождите. Меня посетила маятная мысль, от которой поплохело. Сейчас 1941, речь о войне, мне нужно ее предотвратить. Тут ты. Бабуля раздраженно отбросила свой редикюль, с которым до этой минуты сидела в обнимку. Откуда такое самомнение? Где-то твой тут ни при чем. Я уже не Адольф зовут. «Где вы этой глупости набираетесь? Какую к черту войну? Голову включи! Война — это как раз то самое поле, на котором идет начатая партия. она неизбежна. Как ты ее предотвратишь?» «Да я откуда знаю? Вы же сказали, роковое событие. Может, дед, то есть я, должен Сталину правду рассказать? Может, отправиться в Берлин и грохнуть Гитлера?» «Ну ты вообще, что ли...» Наталья Никаноровна заметно разнервничалась. Ее сморщенное лицо пошло красными пятнами. же, если сейчас все обозначенные тобой лица исчезнут с лица земли, война все равно будет. Вторая мировая, как ты знаешь, уже идет». Но события начали раскручиваться не с появления у чудесной Клары и ее ненаглядного сыночка Адольфа. Но если не он так другой... — Оба эти человека, которых ты упомянул, — орудия. Они выполняют свою роль. Не более. Однако, если что-то случится с данными гражданами, их роли лягут в судьбу других исполнителей. Может, чуть менее подходящих, может, чуть более. Партия в итоге разыграется чуть иначе, но она будет. Нет, это забудь. — Слава богу. «Старушка поморщилась, а мне реально стало легче. Потому что не хотел бы избавить свой народ от того, что ему предстояло пережить. Просто не подходил я на эту роль. Никак. Точно знаю. Взять огромную ответственность на себя не хотел бы, а ну как на портачу еще больше. Это более вероятно». «Ты, видать, не совсем дурак. Глядишь, не все потеряно». Бабуля заметно успокоилась после моих слов. «А то бывали случаи. Один к Ваньке Рюриковичу побежал. Решил сейчас Россию империи сделает. Лет на сто пятьдесят раньше. Иди вот. Ну и что?» «Хорошо на колу смотрелся. Красиво. А тут видишь, в чем дело. Ну, то она, конечно, твоя, тело Иваныча. Но если так выйдет, что... По какой-либо причине ты свой сосуд разобьешь? Не надейся, как ни в чем не бывало. Очнуться в родной квартире родного времени. Переместить дух должен проводник. Сам по себе он шляться туда-сюда не может. У меня сейчас мозг взорвется, отвечаю. Я покачал головой, сам не веря в то, что на самом деле серьезно говорю со старушкой, утверждающей, будто она демон о всякой мистической ерунде. В этот момент вдалеке хлопнула дверь, похоже, прекрасная фея Лизочка возвращалась обратно. Юшкин кот, событие это какое, от чего нужно Иванычу уберечь? Я вскочил со стула, поставил его в нормальное положение, а потом снова уселся, но уже как культурный человек. А мне откуда знать? Нам известен итог, сам момент, рубеж, так сказать. Ты определить должен. Звезда Давида выбрала тебя. Я вообще другие кандидатур предлагал. Тех, кто поболее разбирается во всем. Белял виш перся. Мол, звезда лучше знает. Родная кровь и все такое. Так что теперь смотри, ищи. Лизонька появилась из-за стеллажей. В руках у нее был поднос с тремя кружками чаю. На лице выражение неприязни. Очевидно, бабуля предметом таких эмоций быть не должна. Соответственно, злилась блондинка на меня. Нашли прислугу. Девчонка приблизилась к одному из столов, водрузила на него свою ношу, взяла осторожно кружку и направилась к Наталье Никаноровне, чтоб усеться рядом. Видимо, предполагалось, остальные сами себя обслужат. «Итак, риск Иван еще не в курсе дел. Я выяснила, пока ты прохлаждалась». Блондинка тут же обожгла родственницу взглядом. «Мол, ты же сама меня послала, стерва старая. Вот такой это был взгляд». А я рассматривал фею, которая в приступе злости стала еще красивее и не мог сообразить, как демон, если это реально он, оказался бабкой Лизы. Или девчонка понятия не имеет, кто сидит рядом с ней? Что интересно, старушка совсем выглядела иначе. Нет, внешне все было на месте. И жабо, и шляпка, и хриплый голос. Но она опять стала как-то меньше, будто сдулась. Хотя в отсутствии Лизы было ощущение, что я говорю не с ней, а кем-то другим. Кем-то более мощным, что ли. Только сейчас это понял». «Так вот, нечего мне тут копья глазами метать, слушай лучше. Никакого уважения к старшим!» проскрипела бабуля, а потом вдруг резко повернулась к Лизоньке лицом и со всей силы постучала пальцем девчонке по лбу. Звук вышел достаточно громкий. «Голову включи уже! Хватит свой мерзкий характер показывать! Не время! Иван у нас на замену ликвидированного Владлена!» «В смысле ликвидированного?» «Формулировка меня сильно заинтересовала. Все, конечно, круто, но сложность в том, что время, в котором оказался, практически полностью ограничивает мои возможности. Бывало всякое. Места, люди, опасность. Еще в ОМОНе складывались ситуации, когда припекало. Про СОБР вообще молчу. Последняя командировка перед уходом в уголовный розыск стала той самой точкой». Когда я понял «хорош». Следующий раз может оказаться последним. Но там я был среди своих. И мне не нужно было 24 часа думать, как бы не спалиться. Неверное слово, неправильный жест, поведение опять же. Без всяких сомнений понимаю. В моем времени все совсем не так, как здесь. Если уж на то пошло, большая часть профессиональной подготовки для чекистов – Будет выглядеть очень подозрительно. «Убили его. Говори, как есть, бабушка!» неязвительно прокомментировала Лиза. «Что, страшно?» Ее почему-то ужасно задевал факт моего появления. Вернее, появление Иваныча. Такое чувство, что блондинка не считала деда достойным. Стало даже немного обидно. Для начала количество медалей и орденов, несомненно, говорило о том, что Иваныч служил на совесть. Это, кстати, тоже сейчас давило тяжким грузом. Пусть мы не были близки, но я точно знал, дед настоящий профи. Тогда за красивые глаза наград не давали. Война его тоже коснулась, между прочим. Ранения были. Видел сам старые следы. А тут такая реакция со стороны блондинки, будто из всех неподходящих самого... Неподходящего привели. Зря я поверил в улыбку и игривый взгляд. Когда она свой гипноз или что там у нее проверяла на мне? «Убили, потому что дурак», — отрезала Наталья Никаноровна. «Ему сколько раз говорили. Не надо считать себя умнее других. Иван, сообразительное будет». «Посмотрим». Лиза принялась пить чай, при этом изучая меня глазами через край кружки. Вот тебе задело-то, слышь, Иван, задела нашу королевишну. Бабуля качнула головой, указывая на девчонку. Ведь мы стал всего ничего как, а Гонору-то забыла. Господа, в семнадцатом исчезли, так что нечего мне тут дворянскую кровь изображать. Гонор умерь. Почему он? Фея вскочила на ноги и развернулась к сидящей спокойно на диване Наталье Никоноровне. Вытащил его товарищ Тихонов из грязи, отмыл, и теперь Иван будет дело делать, а я опять тут сидеть. Глянь на него. Девчонка совершенно по-хамски ткнула в меня пальцем. Жаль, вторая рука кружкой занята, а то бы обеими показывала, чтоб наверняка. Так ее сильно крыло от злости. Ну, гляжу, гляжу и вижу, Никит Пахомич молодец. Ты что надо нашел. ты. Дура такая, знаешь ведь, с чем нам приходится сталкиваться. Чем устойчивее ум, тем крепче вера только в себя. И ни во что больше. Тем меньше человек подвержен влиянию. Ты глянь на Ваньку-то, глянь, говорю. Бабуля топнула ногой. Наверное, если бы Лиза стояла ближе, то она бы ее лигнула. Прямо из положения сидя. Непробиваемый, и сегодня ночью... Ты б там все углы сблевала. Знаешь, их ждало, а? Знаешь, тринадцать детских тел, разложенных в круг. Взяли, похоже, без призорников. Разыскали, чтоб жалоб не было от родных. А ладно, заблевал бы. С уроном, которым им глаза вырезал, и рот от уха до уха, ты бы как справилась? Думаешь, прям начала очь своей проклятой строить? Он поплыл а Ванька не берет ничего». «Стоп!» И бабуля, и злая, как Фурия Лизонька, одновременно уставились на меня. Вырезаны глаза, рот рассечен, будто оскал. «Ты чего, Иван? Сам ж там был. Неужто сильнее головой ударил, с чем доктор сказал?» Наталья Никаноровна опустила голову и выразительно посмотрела на меня из-под лобья, намекая, чтоб за языком следил. Я же бестолково таращился на обеих женщин, но словно не мог их разглядеть. Это прикол такой или что? Я здесь, в 1941 году, чтобы исправить нечто, совершенное дедом, хорошо, пусть. Так, понимаю, мне предстоит неплохо потрудиться в НКВД, потому что какой именно его поступок, нужно исключить, никто не знает. Или знают, но глумятся, как бы то ни было». В день вряд ли уложусь, в неделю тоже сомневаюсь. А там, глядишь, и войну застану, если меня раньше к стенке не отправят. Все, смирился, даже верить начал, но... Первые убийства, которые мне в разработку дали три месяца назад, там, дома, я помню, матерился почем зря. Молодая девушка, глаза были удалены, рот разрезан от уха и до уха. Убийца еще, как будто издеваясь, края этого месива, которое было на лице жертвы, раздвинул так, чтобы выглядела, будто улыбка Джокера. «Ага». Я провел рукой по затылку. Сильно ударился, провалы. Вот сейчас вспомнил. Ладно. Лиза успокоилась, все же мое здоровье ее немного обеспокоило и села обратно. «Посмотрим». «Как оно будет? Сейчас товарищ Тихонов уже освободиться должен. Расскажет тебе все подробно». «Да, товарищ Тихонов расскажет, а потом, Иван, ты к нам в гости приходи». Бабуля смотрела пристально. Она явно поняла, что-то тряхнуло меня, как котенка за шиворот. «Посидим, поговорим. Глядишь, лиск поумнеет». И «Я кивнул, но на самом деле думал только о том, как бы из товарища майора государственной безопасности вытянуть без подозрений всю нужную информацию и об их этом 13 отделе, и о том, почему спустя 81 год мне досталось дело об убийстве, которое пусть не точь-в-точь, -точь, но сильно похоже на то, что рассказала Наталья Никаноровна».